Проект послесловия и ВИБУ представляют Валерия Гуляева Проклятое дитя Легенды, предания и сказания живут тысячи лет, передаваясь от семьи к семье, от племени к племени, от народа к народу. Они видоизменяются, порой обрастают новыми присказками и домыслами, но одно остается неизменным. Легенды живут своей жизнью, а иногда и оживают. И тогда не стоит ждать от них милосердия, ведь они были в спячке сотни лет. «Мам! Мам! Пожалуйста!» Наташа вышла из палатки родителей и оглянулась. Поляна была так же безмятежна, как и час назад, когда она ложилась спать. «Грегори, где мама? Слышишь?» Сонный брат выбрался из своего подвесного закрытого гамака. Ну чего ты орёшь посреди ночи? Родителей нет!» Девушка побежала в сторону ближайших кустов. «Ну, в машину ушли, спать ложись!» «Грээээг!» Крик сестры заставил парня выскочить из гамака. «Наташа! Наташа!» Девушка вновь завизжала, и Грак кинулся к ней на помощь. «Я иду, слышишь, ты где? Ты только не молчи!» Парень несколько шагов преодолел расстояние от палаточного лагеря до зарослей, в сторону которых перед этим шагнула сестра и замер, прислушиваясь. Лес молчал. Лишь кроны деревьев шумели в вышине от гуляющего в них ветра. «Мам! Пап! Вы шутите, да?» «Над! Ну, не смешно ведь!» Где-то глубоко в чаще заухала сова, заставив Грега вздрогнуть. Внезапно звуки словно обступили его. Шуршала мышь, ищущая еду в лесной подстилке – Ночные птицы хлопали крыльями, скрываясь в густой листве и пушистых ветвях елей. Застриготали цикады. Со всех сторон на него словно надвигались тонущие и скрипящие деревья. Они отбрасывали странные движущиеся тени на поляну в тусклом свете еще тлеющих углей костра. И без того слишком живой лес ожил, словно обрел лицо, пугающее и безликое. И Грег побежал. Он ринулся в чащу, словно дикий зверь, ломая на своем пути тонкие деревца. Уклоняясь от льнущих к земле сучьев, пытаясь убежать от гнавшегося за ним леса. А лес несся за ним. Грегори каждой клеточкой кожи ощущал его легкую поступь в шуршащих листьях, в качающихся над ним ветвях, в писке носящихся над ним летучих мышей. «Мам! Пап! Наташа! Где вы?» Ветер все усиливался, подгоняя парня в спину, и он продолжал нестись вперед, вопяней человеческим голосом, не замечая того, что мягкая травяная подстилка стала мокрой. Бежать стало тяжелее, но Грега в спину гнал животный ужас. Он знал, он откуда-то знал, что если остановится, то умрет. Лес его сожрет. Просто поглотит его, растворит в себе. Как он сделал это с его семьей? «Оставьте меня! Отвали! Ты меня не получишь! Мааа!» Крик застрял в его горле, и парень едва не захлебнулся. Не заметив в темноте конца твердой земли, он, визжая и кувыркаясь, рухнул в канал Вонь, едва не ослепивший его, будто делала воздух густым и вязким. Погрузившись в едкую жижу с головой, он тут же вскочил на ноги. Но они уходили все глубже в зловонную топь. Грегор Вало, выворачивая кишки наружу, он успел глотнуть горькой пузырящейся массы. Что-то скрипело, стонало, бещало, постоянно шевелилось вокруг него. И лес наступал, смыкался над ним куполом, скрывая без того тусклую луну. Стоящая вода вокруг Грега приходила в движение, словно парень потревожил ее, разбудил. Парень попытался перейти ручей, но ноги крепко засели в раскисшем или гниющем дна канала. «Телефон!» — прошептал парень. «Может, пожалуйста...» Дрожащими руками он нащупал в нагрудном кармане толстовки мобильник и попытался его включить. Старая модель, влагостойкая и практически неубиваемая. Крэг очень им гордился. Экран через несколько секунд вспыхнул голубым, ослепляя и заставляя зажмуриться. Но когда он вновь открыл глаза и перевел холодное свечение экрана на воду, крик застрял в его горле. Он почувствовал, что сознание покидает его внезапные из бурой пузырящейся топи в его руку мертвой хваткой вцепилась тонкая ручка с золотым колечком на большом пальце. Мертвенно-бледное лицо Наташи лишь на секунду показалось над поверхностью, искаженной гримасой в немом крике и вновь скрылась в гниющей каше из крови, гноя и темно-зеленых прожилых желчи. Оторванные конечности плавали по всей поверхности округлого котлована, который поначалу показался ему канавы. Грег слышал стонные крики, и эта жуткая какофония звуков лилась отовсюду. Лес обступил это адское место плотной стеной и тянул к нему свои щупальца. Кто-то тронул Грега за плечо он погрузился в кровавый кисель с головой, стараясь отступить. Что-то вдернуло его обратно, как только он попытался вынырнуть, не давая опомниться и глотнуть воздуха. Ему казалось, что мертвые руки хватают его, топят. Их пальцы выдавливали ему глаза, рвали рот. Ядовитая каша проникала внутрь, в ушах шумела. Взгляд стала застилать кровавая пелена, и Грек уже не чувствовал спазмов желудка, пытающегося вытолкнуть дно наружу. Спустя несколько минут лес успокоился. Где-то вновь за ухо лосова запищала пойманная ею мышь. Луна осветила практически спокойную поверхность могильника. Лишь белые жирные черви расползались по его поверхности и лопались кое-где тугие маслянистые пузыри, выпуская наружу зловоние смрад. Было что-то еще в этом зловещем спокойствии Что-то, что пряталось, не желая выказывать себе И только когда оно ушло Лес окончательно замер и больше ничего не нарушало его ночного спокойствия Опять никаких следов? В палатке автомобиль, даже подвесной гамак Судя по фото на фотоаппарате, их было всего четверо. Семья Такитов, шериф, вы их знаете. «Есть следы, ведут в лес». «Ты уверен, что не из лесу?» Шериф тернс прикурил. «Черт тебе одери, Барри, куда ты втянул детей?» «Нет, шериф», — голос сотрудника прозвучал приглушенно. «Больше ничего». «Твою мать!» Четыре сотрудника местной полиции бросили свои дела и кинулись к напарнику. «Миннесота! Отвечай! Что у тебя? Миннесота!» Шериф первым добрался до своего сотрудника и с иронией отметил, что тот грохнулся в обморок. Огляделся и заметил на ветке на уровне пояса следы крови. Взгляд его скользнул выше. Рука, явно вырванная из тела вместе с плечевым суставом, медленно раскачивалась на суку, стоящей напротив лиственницы. «Ребят, придется на этот раз повозиться!» Бывалый полицейский, отменный охотник, повидавший на своем веку всякого во время работы в других штатах, нервно сглотнул слюну. Рука висела на тонкой полоске кожи на высоте почти четырех метров над землей. Кому могло прийти в голову закидывать части тела, убитой на дерево? Да и какой ублюдок вообще мог до такого додуматься? К обеду полиция уже оцепила часть леса, обтянув деревья желтой запрещающей лентой. Стояли машины скорой помощи, несколько полицейских пикапов и катафалк. Допрашивали пожилую пару, которая нашла брошенный у автомобиль. Люди, которые по своему обыкновению весьма любопытные, съезжались со всего городка и постоянно пытались что-нибудь выведать у сотрудников правопорядка. Но заявлений никто не делал, и репортеров никто на место преступления пропускать не собирался. Шериф Терренс, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? «Люди хотят знать, что происходит. Кто-то снова исчез? Ведь это уже не первое исчезновение в этом месяце, не так ли?» Назойливая репортерша пыталась пробиться сквозь ограждения и несколько сдерживающих ее полицейских. «Без комментариев. Не наводите панику. А если серьезно, Молли, прекрати. Это не игрушки». «Я хочу знать. Люди хотят знать». Девушка не унималась. «Ты бы лучше их успокоила, только сплетни разводишь». С этими словами шериф выставил у ограждения патрульных и скомандовал сворачиваться. «Никого не пропускать, особенно ее!» Шериф Терренс тнул пальцем в сторону местной репортерши. «Отвечаешь головой, понял?» Молодой сотрудник молча закивал. Толпа жителей потихоньку расходилась, видя, что работы сворачивают. Кто-то говорил, что вновь пропала семья. Кто-то твердил, что на этот раз кого-то наверняка убили. Но все сходились в одном – В их городке явно творится что-то неладное. И даже полиция не в состоянии разобраться с этим. Уже в участке шериф устало осел в свое кресло и попросил помощницу принести ему кофе. Он понятия не имел, что делать. С той частью леса, в которой они нашли семью такетов, точнее не нашли, он знаком не был. Самый дальний край, врезающийся в ущелье. Там никто никогда не ходил Там не было охотничьих троп Автомобилю там тем более было не проехать На кой черт туда понесло баре Шериф тоже сказать не мог Эй, шеф, к вам тут посетитель Зови Шериф отвлекся от своих тяжелых мыслей Поговорим А кто пришел? Я пришел, шериф У меня для вас послание В дверях кабинета Освальда Терренса стоял не кто-нибудь, а сам Адехи покота сын великого очека покота Вот уж кого шериф увидеть не ожидал, совсем не ожидал, потому как теперь он наверняка осознал, что происходит что-то совсем из ряда вон выходящее. «Адехи, вот так сюрприз. Проходи, садись, я слушаю». «Мой отец хочет поговорить с вами, поэтому он прислал меня». Индеец стоял на вытяжку с гордо поднятой головой. В руках он держал замшевую шляпу с несколькими орлиными перьями, на груди его красовалась многорядная нить деревянных бус. Раскрашивать лицо семья Покота давно перестала, но стать их до сих пор внушало окружающим неподдельную силу. Терренс чувствовал благоговение перед этими людьми, коих в их городе осталось всего четыре семьи. Но старика Ачика горожане почитали больше всех. Шериф знал, что этих людей стоило слушать, и поднялся со своего места». «Я так понимаю, мы поедем сейчас?» Индейц кивнул и проследовал к выходу. Шериф посмотрел ему вслед. «Да уж, эти люди были странными, более чем. Но будучи еще мальчишкой, он уже знал, что они были более настоящими, чем все в этом городке вместе взятые». Дорога к дому Покота занимала чуть более полутора часов езды на машине. Отдыхе прошел это расстояние пешком знаешь, о чем хочет сказать мне твой старик?» «Он знает, что происходит в городе. Он хочет предупредить». До конца поездки индеец больше не произнес ни слова. Еще будучи подростком, Освальд Терренс любил бегать к дому индейца, слушать игру развешенных на крыльце поющих ветров, наблюдать за игрой старика с его огромной собакой, которая больше походила на волка. Озеро, на которое они с друзьями приезжали каждые выходные на велосипедах, находилось неподалеку от его жилища. Огромные сосны обступали его со всех четырех сторон, и лишь несколько широких троп вели к дому семьи индейцев. Уже тогда Ачик был стар. Иногда индейец замечал его и приглашал к себе в дом, но Освальд мальчишка боялся и всегда отказывался. Тогда старик усмехался, угощал паренька с ушеными ягодами и разрешал поиграть с небольшим волком. Настоящего имени пса паренек выговорить не мог. «Жив ли тот еще?» Оставив машину на обочине, Адэхи и его спутник двинулись в лес. И без того высокие сосны стали, казалось, еще выше и толще. Словно древние стражи, охраняющие своего хозяина. Некогда широкие тропы стали уже. Лес смыкался вокруг жилища старого индейца, стараясь слиться с ним и окончательно его поглотить. Прошло почти 25 лет с его последнего визита к озеру, а ощущение чего-то возвышенного вновь вернулось, и шериф не смог сдержать улыбки время словно река. Река тоже никогда не стоит на месте. Тихий голос Одехи отвлек шерифа Терренса от его мысли. «Будьте как дома». Два человека вышли на полукруглую поляну перед деревянным домом. Освальд заметил пустую будку у самого крыльца, и тоска поселилась в его мыслях. Секунды позже он заметил старика Ачика. Тот медленно раскачивался в кресле-качелке. Ноги его были укрыты разноцветным покрывалом, в руках старый индиец держал трубку. Да, он постарел с тех пор. Глубокие морщины теперь глубоко вгрызались в его лицо. Адехи поприветствовал отца на их языке и, поклонившись гостю, ушел в дом. Здравствуй, юный Освальд. Теперь ты большой человек в этом городе. здравствуйте Тячик. Да, пожалуй. Только не до воспоминания теперь. Происходят ужасные вещи, и ваш сын сказал, что вы можете помочь. Я не могу помочь, юный Освальд, но я знаю, кто стоит за этими событиями. И кто же? Виппона вновь проснулся, и он жаждет крови. С этими словами старый индейец выпустил кольцо сизого дыма, скрывшего за собой его морщинистое лицо. «Слушай, я все понимаю, но это уже ни в какие ворота. Какой-то старый индеец рассказывает тебе о всякой чертовщине, и ты охотно ему веришь?» «Ачик покота не просто индеец Он происходит из семьи вождей». «Да знаю я это. И помню, как ты бегал к его дому. Как он еще не помер, с него тогда уже песок сыпался». И офицер Олаф, посчитав свою шутку, остроумно рассмеялся. А за ним и половина полицейского участка. «Колин». «Я чту нашу с тобой давнюю дружбу, но ты не перегибай». Ачик сказала что такое уже было примерно сто лет назад. «Мы ведь можем поднять архивы?» «Это чертовы уйма времени. Да и вряд ли эти дела еще хранятся». «Дружище, пропало уже четыре семьи. Да я даже представить не могу, что чувствовала та девчушка перед смертью. Так что, мать вашу, давайте поработаем!» «Опираясь на легенды старого индейца?» «Да, черт тебя дери, именно так!» «Эй, может, хватит? Мы кое-что принесли!» Две женщины-офицеры быстрее поняли Терренса и сразу же отправились в архив. «Не хотите посмотреть? Да и помочь, там еще много!» Весь оставшийся вечер и часть ночи Терренс, Олаф и еще несколько служащих разбирали кипу старых архивных файлов. И то, что они находили, не очень им нравилось. «Мэтью! Выходи, выходи! Где ты?» Алина потерла глаза. В сумерках было сложновато играть в прятки. «Милый, ну хватит! Стемнело ведь!» Родной двор в темное время суток выглядел вовсе неприветливо. Забор словно ощетинился, превращаясь в зловещий чистокол. Деревья черной грядой возвышались за пределами двора. Лес сегодня казался девушке особенно жутким. Он словно навис над ее маленьким домиком, стоящим у самой его кромки, пытаясь поглотить его и навсегда затерять в непроходимой чаще. «Мэтт, я серьезно! Я пошла в дом, мне холодно!» Тут девушка услышала какую-то возню. Шорохи доносились из-за садового домика. Она прекрасно понимала, что кроме ее парня там никого не может быть, поэтому спокойно двинулась в ту сторону. Стараясь ступать как можно тише, Она, крадучись, добралась до угла маленького деревянного сооружения и выпрыгнула из-за угла. Алина не сразу поняла, что видит. Мэтью висел на уровне метра над землей и сучил ногами в воздухе, изредка задевая деревянную стену домика. Он хрипел. «Мэтью, милый!» Парень засипел и задергался. Какая-то сила стала увлекать его в сторону, подымая все выше над землей. И Алина перевела взгляд в сторону забора. Фонарик на мобильном телефоне, который она все это время держала в руке, вспыхнул нестерпимо ярко, выхватывая из темноты странное существо, цепляющееся за ветви развесистой лиственницы. И оно обратило свой лик в сторону девушки. Неестественно рваными движениями существо стало быстро перебираться ближе к забору. Оно явно желало заполучить Алину, и все новые и новые конечности появлялись из-за его спины. Страх сковал Алину, и крик застрял в горле. Она переводила взгляд с надвигающейся на нее твари на Мэтью, который пытался вырваться. Фонарик заморгал, и девушка выронила телефон. Из ступора ее вырвал крик, захлопавший крыльями испуганной совы, которая буквально вырвалась из леса на открытое пространство и спикировала на крышу дома девушки. И Алина кинулась бежать. «Прочь от дома!» Она выскочила на дорогу и понеслась во весь опор, визжая, причитая, пытаясь не оглядываться. Но страх раз за разом заставлял Алину оборачиваться. Тварь следовала за ней по пятам. Рваными, дерганными движениями, словно существо не перемещалось на своем десятке конечностей, а исчезало и появлялось уже на пару шагов ближе к своей цели. В какой-то момент Алина оглянулась, и из глаз ее хлынули слезы. Мэтью до сих пор был в его лапах, и оно с каждым новым шагом силой ударяло его озимь. Многие руки мэта взметались вверх, словно у тряпичной куклы. Голову трепало из стороны в сторону, в теле парня не осталось ни одной целой кости. В боку колола, обжигающая боль подступила к горлу. Алина хрипела, но неслась вперед из последних сил. «Дорога! Вдруг кто-нибудь будет ехать! Боже, пусть кто-то меня заметит!» Мысли путались, но хотелось ей только одного — остаться в живых. С этими мыслями Алина буквально вылетела на дорогу, спотыкаясь и падая прямо перед по шоссе автомобилем. Тормоза сработали поздно, и девушка, получив сильнейший удар в бок, отлетела на несколько метров. Теряя сознание, Алина успела заметить расплывающееся и меркнущее лицо, склонившегося на дне человека и исчезающие в зарослях обочины черноту. Тварь удалялась, унося с собой бездыханное тело Мэтью. «Освальд, прости, она... она вылетела прямо передо мной, я не успел! Шериф, честное слово, я везу ее в клинику!» Террен сорвался с места и кинулся вон из участка. «Что произошло?» «Я не успел, никого не было, я ехал 80 километров, честное слово!» «Успокойся расскажи, что произошло!» Шериф наблюдал через стекло за ходом операции. От докторов он слышал, что шансов у его дочери мало. Были раздроблены тазовые кости, перелом обеих рук и левой ноги, травма черепа, сломаны обе ключицы, не считая мелких ушибов и содранной кожи на большей части лица. Я ехал без дальнего, у меня музыка в машине играла, и тут она выскакивает прямо под колеса, словно убегала от самого черта. Освальд, ты же меня знаешь, я бы никогда... Шериф отстранил причитающего мужчину в сторону и просто пошел вперед по коридору. Он знал, от кого убегала его дочь, и ему вновь стоило поговорить с Ачиком. Позже, когда в клинику подъехала одна из его подчиненных, он лишь больше в этом убедился. «Усфальд – это мать Ачика и его новорожденная сестра», с фото на шерифа смотрела волевое лицо женщины с запеленатым ребенком на руках. «Тело тогда так и не раскрыли. Они просто пропали. В документах указано, что кровь была повсюду, даже на лужайке перед домом, но тел так и не нашли. Об этом мачек умолчал. «Освальд, я понимаю, что сейчас не время, но, может, ты расскажешь, что происходит на самом деле?» Старый индейец рассказал мне легенду, Мария. Просто легенду. «Которая убивает наших людей?» Шериф Терренс посмотрел на женщину и заговорил. «Мой народ живет на этих землях очень давно, юный Освальд. И у нас есть множество легенд и преданий». Одна из них — это легенда о проклятом сыне шамана. Еще вождь Аупамата рассказывал эту историю своим детям, которую он слышал от своего пра-пра-прадеда. Накпена был тщеславным и властным шаманом. Он предсказывал будущее, излечивал неизлечимые недуги и даже воскрешал мертвых. Также поговаривали, что Накпена был наставником своего племени в течение нескольких сотен лет, чего стали говорить, что шаман бессмертен. И вот однажды, когда он вернулся к своему племени после долгого паломничества, Накпена увидел молодую Иоки, дочь вождя. И глаза ее были подобны дождю, как и имя ее, дождь означающее и решил Накпена, что она станет ему женой и станет новый повод для племени, и передаст он ей все свои знания и подарит бессмертие. Потому что Иоки была безумно красива, и слава о ее красе уходила далеко за пределы племени. Только вот вождь был против такого союза, да и сама Иоки не желала становиться ведьмой и жестоко отказала Накпена унизив перед всем племенем. И тогда шаман опоил красавицу Иоки и взял силой, за что был подвергнут казни через тысячи порезов на следующее же утро. Только вот он смеялся до самого конца, выкрикивая проклятия и заговоры на лишь ему одному понятном языке. Даже после того, как вся плоть была срезана с его костей, Накпена все еще оставался жив — И только огонь заставил его замолчать окончательно. Иоки же понесла в тот же год, но роды ее были чрезвычайно тяжелыми. Ребенок причинял матери адскую боль, и Иоки умерла, не дождавшись даже первого крика своего первенца. Впрочем, крика никто так и не дождался. естественно бледный, худой и длинный младенец лишь смотрел на тех, кто привел его в этот мир вполне осмысленным взглядом и не произносил ни звука. Вождь, убитый смертью единственной дочери, приказал отвести младенца в степь и бросить, не давая имени, чтобы даже после смерти его душа не находила покоя и была обречена на вечное скитание. Но уже спустя несколько лет племена, живущие в степи, стали рассказывать странные истории о худом существе с белым узким лицом. О неестественно бледном и высоком не то человеке, не то духе, который получил имя випона Человек с тонким лицом. Лишь после того, как стали исчезать люди из своих жилищ, вождь стал догадываться, кем на самом деле был випона И тогда он добровольно ушел в лес, уводя за собой проклятого, ненавистного ребенка. И випона взял жизнь вождя и больше не вышел из леса. Но легенда гласит, что тонкое лицо будет возвращаться каждое столетие, чтобы оглядеть своё владение и горе тем, кто позарится на его лес, в котором он спит, и по Мари молча смотрел на Освальда, который сидел, обхватив голову руками. Она была более чем поражена и полушёпотом произнесла «Мать и сестру Ачика убили в 1856 ровно сто лет назад. «Исходя из того, что мы нашли в делах, было еще восемь аналогичных смертей. У нас за последний месяц бесследно исчезло три семьи, от четвертой осталась лишь рука девочки. У нас Освальд. У нас ведь ничего никогда не происходит!» «Поехали!» «Что?» «Поехали к Ачику. Я убью эту тварь!» Пикап шерифа несся по безмолвному полуночному шоссе. Небо затянуло тучами, заслонившими собой луну, отчего подступающий к дороге с двух сторон лес казался сплошной черной стеной. Мари молчала, Осволь Терн заметно нервничал. Через час шериф резко затормозил у обочины. «К дому Покота нужно идти пешком. Захвати дробовик заднего сиденья». «С чего ты решил, что оно тут появится?» знаем у старика, как его убить, и войдем в лес сами», — прошипел мужчина. «Смотри». Там свет. На крыльце дома индейца горел старый масляный фонарь. Кругом стояла гробовая тишина, даже ветер не гулял меж расслабистых вековых елей. «Освальд!» Входная дверь скрипнула, и Мари непроизвольно вздрогнула. «Ачек!» Полушепотом позвал шериф. «Адехи!» Женщина первой ступила в темноту коридора, и они медленно двинулись вперед. На шее Освальда Терренса что-то капнуло. Он помедлил, но решил включить фонарик, который побоялся включать в лесу. Белое пятно света вспыхнул на противоположной стене, выхватил из темноты встревоженное лицо Марии и медленно поползло к потолку. Боже! Адехи! Лицо молодого индейца, искаженное гримасой ужаса, смотрел на незваных гостей сквозь дыру в потолке. Кровь, наверняка уже успевшая пропитать все его одеяния, теперь сочилась сквозь щели чердачного пола. Мари зажала рот рукой, подавляя рвотный позыв. Откуда-то из глубины дома послышался отчетливый стон, и люди поспешили назов «Это Ачик! Он еще жив!» Мари подскочила к старику, распростёршемуся на полу, и на этот раз ее вырвало Старый индеец все еще был жив, но шансов у него не было. Нутро его было выворачено, одна рука вырвана вместе с плечевым суставом, Обе ноги неестественно вывернуты, а взгляд старика был обращен вверх и читался в нем неподдельный страх. Фонарь дрогнул в руках шерифа, и луч его стал беспорядочно метаться по потолку. И тут тьма дальнего угла дрогнула. Хлесткий удар из темноты выбил фонарь из рук Освальда. Мариза визжала и кинулась из комнаты, но тонкая длинная конечность, оканчивающаяся совсем детской ладошкой, схватила женщину за ногу и швырнула в стену. Мариза хрипела. А Освальд, парализованный страхом, не смог даже пошевелиться. Он наблюдал, как в моргающее пятно света выступали все новые и новые худые, ломающиеся в нескольких локтевых суставах конечности, оканчивающиеся мужскими, женскими и даже младенческими ладошками. «Алина!» – выдохнул Освальд, и в то же мгновение перед его лицом оказалась узкая голова проклятого. Несколько десятков разлагающихся языков охватывали его тонкую шею, словно галстук, и черная гниющая плоть, словно дополняла его адский облик, превращаясь в траурное одеяние. Под тонкой лоснящейся кожей головы просматривались пустые глазницы, острые скулы переходили в узкий подбородок. Тварь словно разъявила пасть, кожа обтянула раскрывшийся зев, и в мозг шерифа ворвался истошный визг сразу тысячи голосов, лишая его остатков рассудка. Лес ожил. Ветер призрачным змеем вновь пробирался сквозь пушистый ветви ели. Где-то за ухо сова И лишь луна наблюдала, как черное существо с тонким белым лицом удалялось глубь лесной чащи, таща в своих многочисленных паучьих лапах четыре бездыханная жертва. Наши дни «Эй, шеф, куда машину гнать? В этом квадрате мы закончили!» Бородатый мужчина в оранжевой робе заглушил свой Харвестер и попытался докричаться до командира. И в то же мгновение многотонный лесопогрузчик, заехавший на край усыпанной хвоей и ветками поляны, стал крениться на бок, словно уходя под землю. «Харви! Урод, мать твою, что за...» Орущий вальчик осёкся. В нос ударила едкая вонь. Вся поверхность полянов сколыхнулась, а из под подоседающей многотонной машины по желтой хвое начало расползаться пятно густой буро-зеленой пузырящейся жижи. Один из рабочих закричал его тело увлекаемой неведомой силой, взметнулась вверх, застревая ветвях деревьев. Через несколько мгновений вокруг не осталось ни одного человека, а по лесу, пугая стая птиц и животных, разнесся раздирающий вопль хора из тысячи голосов. Сынок, не бей, не буди земной, пусть отдыхает. Идет весна, весной земля проснется, родит ягоды, жито, цветы чудные, она все родит. Брось, бруто, брось. Посмотри, сынок, эти снега, реки, леса с душами наших предков. Это все одно, что день живой а земля наша, листочек на нем малый.